Глава третья. Соля, приветули. Что на первой паре было? Я проспала. Пара была в двенадцать. Саркастично напомнила я подруге, которая выглядела так, будто не спала вовсе. Ничего особенного. На конспекты с фоткой он не отмечал нас. О, мне уже нравится. Что за предмет? Не буду на него ходить. Я закатила глаза, доставая из сумки пока что чистую тетрадь для нового предмета, который должен был начаться только в этом семестре. Преподаватель задерживался уже на 10 минут. Среди двух групп, находившихся в аудитории, пошли перешептывания, а кто-то даже забирал вещи и уходил. Кристина поглядывала на меня в надежде, что я соглашусь покинуть аудиторию, и ей одной будет не так совестно прогуливать пару. Однако я только отрицательно качала головы и утыкалась в пустую тетрадь. Спустя еще 10 минут тяжелая дубовая дверь в аудиторию хлопнула, и студенты разом затихли. «Добрый день, господа!» «Прошу прощения, задержался, но для вас это не критично. Давайте быстренько пробежимся по организационным моментам». Мужчина бросил беглый взгляд на наручные часы, а я, как завороженная, смотрела на него, не веря, что такие совпадения вообще бывают. «Зовут меня Ян Валерьевич, но, как можете знать, предмет у вас должен был вести Петр Петрович. К сожалению, отсутствует он по состоянию здоровья. Поэтому временно взаимодействовать будете со мной». «Это на весь семестр?» Если вселенная услышит мои молитвы, то нет. По аудитории прокатились робкие смешки, а мужчина, наконец, замер на месте и опустился на край преподавательского стола. Петр Петрович приболел только на днях, так что я по доброте душевной согласился подменять его буквально несколько часов назад. Следовательно, ни учебного плана, ни конспектов у меня нет. Тут студенты уже проявили куда более радостную активность. Но есть тест для проверки знаний. А вот тут аудитория отреагировала не так лицеприятно, и где-то на задних партах даже было слышно недовольное ворчание студентов. Спокойно, спокойно, не на оценку. Я являюсь ведущим специалистом одного масштабного проекта, реализуемого в отрасли ваших, прости господи, знаний. Если среди вас я замечу талантливых ребят, которых можно взять в свою команду, с удовольствием это сделаю. В плюсе останетесь и вы, и я. Круто! А что для этого делать надо? Для этого нужно было родиться серым веществом в голове. Давайте, передавайте листочки, посмотрим, на что вы способны. Конечно, перспектива получить работу в начале четвертого курса в масштабном проекте прельщала каждого. Поэтому студенты зашуршали конспектами и выложили телефоны под парты. Однако мужчина присек это на корню, поднявшись со своего места. Ребят... «Давайте сейчас проверим ваши знания, а на следующую пару принесу задачки и разрешу гуглить, окей? Навыки поиска информации тоже проверим». Все как один уткнулись в свои листочки и стали решать собственными силами. Задачки оказались точь в точь, как с моего вчерашнего собеседования. Мысленная даже поругала себя за то, что не посмотрела в интернете, как решать те, с которыми еще не сталкивалась. Решила я ровно половину, как и могла вчера. Когда все листочки оказались на преподавательском столе, Ян Валерьевич попросил 15 минут, чтобы посмотреть на результаты наших потуг и выделить светлые умы. «М-да», — выдал мужчина неутешающий вердикт, Юмашева, останьтесь, остальные на сегодня свободны». «Тебя подождать?» — спросила Крис, перекидывая шоппер через плечо. «Не, иди». Дождавшись, пока все студенты покинут аудиторию, я подняла свою сумку с лавки и медленно зашагала по ступеням в направлении преподавательского стола. Мужчина не сводил с меня взгляда. Он щурил голубые глаза, а руки на груди скрещивал так сильно, что, казалось, белоснежная рубашка вот-вот разойдется по швам в районе плеч. «Да». «Чего «да»? Рассказывай, зачем вчера приходила на собеседование?» «Работать хочу», — совершенно искренне ответила я. Не держи меня за идиота. С отцом что случилось? Я подсуетился, узнала, что ты с ним больше не живешь. И не усложняй мне жизнь, пожалуйста, не заставляй самому выяснять причины. Я запарюсь, но выясню все равно. Хотела воспротивиться и хоть как-то защитить свою личную жизнь, но какой в этом был смысл? Мужчина выглядел расположенным и, может быть, сейчас мог мне поверить. Я поставила сумку на первый ряд парты сама села прямо на стол, скрестив ноги. Две недели назад моему отцу пришел результат генетической экспертизы, который показал, что я не его дочь. Воу! От такого заявления Ян Валерьевич, кажется, даже слегка смутился, и его уверенность в своей позиции пошатнулась. Он воспитывал меня 21 год. Я рисовала ему открытки на дни рождения и целовала перед отъездом в командировке. А он выставил меня на улицу, не оставив ни денег, ни даже всей моей одежды. Я в спешке собрала чемодан самого необходимого и ушла в никуда. И что теперь? Зачем тебе понадобилось место в нашей компании? Я жила в золотой клетке, у меня не было права выбирать, права строить свою жизнь. Я три года по его желанию училась на этих чертовых международных отношениях, совмещая в тайне с тем, чего хотелось мне самой. Он не давал мне работать, пресекал все попытки на корню, потому что дочь Машева не может быть каким-то менеджером. А в его компании места женщины не находилось. И после этого он выставил меня за порог, не дав ни копейки денег. В тот момент к глазам стали подступать слезы обиды и разочарования. Я любила отца и была благодарна ему за все, что он мне дал. Я считала его отцом, несмотря ни на что, черт возьми. Я хочу смотреть ему в глаза в тот момент, когда конкуренты разнесут его проект в пух и прах. Хочу быть частью проекта, который оставит фирму отца с горьким чувством поражения. Я впервые за весь рассказ подняла глаза на Яна Валерьевича и одинокая слеза предательски скатилась по щеке. «У вашей фирмы есть все шансы сделать самый крутой проект в отрасли, поэтому я так хотела устроиться на эту работу». Мужчина молчал несколько секунд, как будто бы раздумывал над услышанным. Он ритмично покачивался на пятках черных туфель и сжимал губы в тонкую полоску. «Считай, что ты ее получила». «Вы серьезно?» Я даже с места подскочила от неожиданности. «А я похож на клоуна. В тебе есть потенциал». Мужчина махнул листком своими решениями и сел за преподавательский стол. Рассказывая, кого еще из этого болота можно перетащить в команду. Недолго мы поговорили об успехах нашей группы, я в паре слов рассказала, какие знания нам уже дал институт. Ян Валеевич, кажется, только тяжело вздыхал и хватался за голову, слыша все это. Я и сама понимала, что наших навыков недостаточно для того, чтобы компании хотели заполучить таких специалистов. Да, была какая-то необходимая база, но определенно нужно было обучаться самим, чтобы поддерживать знания на актуальном уровне. Нельзя так говорить, но я даже рад в какой-то степени, что этот старый препод схватил инфаркт. Может, хоть чему-то вас успею научить. Такое количество совпадений мы с вами спасали Петра Петровича, а сегодня здесь встретились. Как вы вообще оказались в роли преподавателя? Предлагаю обсудить по дороге до офиса. Мужчина бросил взгляд на наручные часы и поднялся с места. «Не против сейчас туда поехать и с документами разобраться? У меня до МИТа меньше часа». «Если вам так удобно, я, я свободна сейчас». Было несколько неловко идти по институту в компании своего преподавателя. За три года я прослала в стенах учебного заведения ответственной студенткой, скромной, тихой. Была одной из лучших в учебе, посещала пары, не была замешана в скандалах и не крутила интрижек. «Конечно, Яна Валерьевича, кроме дирекции, наверняка еще никто не знал, поэтому косы в нашу сторону не смотрели. Но я все равно боязливо оглядывалась по сторонам, не желая поймать на себя осуждающие взгляды». На парковке у института мужчина указал на ту самую ауди черного цвета, которая приветливо моргнула фарами, стоило владельцу оказаться рядом. «Сиденье регулируй, если надо, там кнопки слева», небрежно бросил мужчина, устраиваясь за рулем. «Центр стоит. Откуда пробки в такое время?» Мне казалось, что Ян Валерьевич разговаривает не со мной. Вопросы были как будто риторические, звучали так, словно их задавали в пустоту. Поэтому я молчала и делала вид, что в машине меня вовсе нет. «Ты всегда такая тихая?» Глядя прямо в глаза, спросил мужчина, когда мое молчание его, видимо, начало напрягать. «Ты сильно изменилась внешне. Я удивился, что не узнал тебя. Ведь виделись когда-то?» «Скорее всего», — я согласно кивнула. Папа и впрямь иногда брал меня с собой на благотворительные вечера и всевозможные конференции. Он говорил, что за меня не стыдно. Еще бы. От природы я была наделена красивым личиком, умела держаться на людях, не говорила ерунды и зачастую поражала людей своими знаниями. Почему-то от дочки влиятельного человека никогда не ожидали многого. «Я сменила прическу и цвет волос», — сказала наконец. «Новая жизнь — новая я». «И что, кардинально что-нибудь изменилось?» Саркастично хмыкнул мужчина. Нет, но в моменте мне полегчало. Сначала было очень плохо, и даже минутное облегчение стало тогда глотком воздуха. Ян Валерьевич то ли не нашел, что ответить, то ли был слишком занят ситуацией на дороге, но мужчина промолчал. Можно вас попросить не распространяться об этом всем? Я понимаю, что рано или поздно все узнают, но я не готова пока видеть свои фото в социальных сетях под скандальными заголовками. «От меня никто не узнает, обещаю», — с непоколебимым выражением лица ответил мужчина. И он оказался очень убедительным. Я поверила ему и успокоилась. «Так почему вы пришли в институт? Неужели так хорошо заплатят?» «Заплатят мне такую сумму, что даже смешно». Ян Валерьевич красиво рассмеялся и затих на секунду, потому как пытался съехать с главной дороги во дворы. «Можно сказать, что за спасибо работаю». Я сам из этого института выпускался несколько лет назад, так что знаком с преподавателями и деканатом. Правда, Петровича этого не видел ни разу. А декан — хороший знакомый моего отца, следовательно, знает, где и кем я работаю. Через папу надавил на меня слезно, умолял хотя бы временно взять вас на обучение. Ну, как-то так. Вы человек с большим сердцем, раз не отказали. Сегодня я только убедилась в этом. Я человек без царя в голове, раз не отказал. Работу никто не отменял, к сожалению. Релиз завтра, проект нужно закончить до конца года. Про фирму, конкурирующую с отцом, я знала не понаслышке. Их вражда не прекращалась, наверное, с самого моего рождения. Они нацеливались на одни и те же тендеры, вели разработки в одной области. Главным акционером компании был Валерий Григорьев, заклятый враг моего отца и по совместительству отец мужчины, с которым я сейчас ехала в машине. Насколько мне было известно, глава фирмы в делах участия не принимал. Он отдавал все в руки подчиненным, а после передал сыну. «Ты же училась на какого-то лингвиста?» Юмашев все время хвастался, что его дочь знает три языка. «С учетом языков программирования получается пять», — усмехнулась я. «Отец хотел, чтобы я отучилась на дипломата. Вынудил поступить, платил деньги за обучение. А параллельно я втайне от него пошла на радиофак, совмещала три года». Ну, а когда он узнал всю правду, последний год оплачивать не стал. Ну, и я забрала документы оттуда. Еще и почти что дипломированный международник? Как нам только такое чудо досталось? Я только хмыкнула себе, не став комментировать полную сарказма фразу. Мужчина пока вызывал у меня неоднозначные эмоции. С одной стороны, ничего плохого он не сделал. Был вежлив, обходителен, проявил себя как добрый отзывчивый человек, не считая первой минуты нашей встречи. С другой, я чувствовала, что ко мне он относится, если не с пренебрежением, то как минимум с нелюбовью. С Григорьевыми я в открытом конфликте не состояла. Нас представили друг другу на каком-то благотворительном вечере, потом вроде бы мы пересекались еще раз и обменивались дежурными фразами, но не более. Я, конечно, предполагала, что конфликт наших отцов наложит отпечаток на наше общение даже после того, как папа откажется от меня, а я сменю фамилию. Я шла по офису следом за мужчиной, потому что еще не ориентировалась во всех коридорах и кабинетах, чтобы чувствовать себя уверенной и самостоятельно добраться до отдела подбора персонала. Так что приходилось хвостом ходить за Яном Валерьевичем, пока он решал рабочие задачи. Мужчину в офисе определенно уважали. Причем это было не напускное уважение его фамилии, а совершенно искренние эмоции. С ним здоровались за руку, рассказывали о проблемах как рабочего, так и личного характера. Он как будто бы был для всех другом, но одновременно с тем и мудрым руководителем. Я бы хотела работать под руководством именно такого человека. «Так, Рима Николаевна, заканчивая просмотр своего «Серкана Балата», — шутливо грозно сказал Ян Валерьевич, — «девушку оформить надо». «Куда оформляться будем, красавица?» «Я бы к дизайнерам рекомендовала. Все холостые и красивые, как на подбор». Подмигнула мне девушка лет 30 с мелкой завивкой на волосах цвета спелой вишни. Давай поженимся, тоже выключаем. В команду разработки девушку. Тоже хороший выбор. Странного вида HR крутанулась на стуле и достала из принтера стопку бумажек. Фамилия, имя, отчество, знак зодиака. Она вообще адекватная, по-доброму шепнул мужчина, когда лев не в Венере. Так, Рима, ты помнишь про зарплаты тестировщиков? А ты потом ко мне зайди. Кабинет найдешь? Я толком и сообразить не успела, как Ян Валерьевич уже вышел, хлопнув за собой хлипкой деревянной дверью. Я осталась одна напротив дамочки, посматривающей на меня, как на кусок глины, из которого можно сотворить произведение искусства. «Здрасте», боязливо поздоровалась я. «Привет, привет. Ты так меня не шарахайся. Я хоть и ведьма, но не обижу». Тут мои глаза при взгляде на девушку в хлопковом белом костюме в черную полоску округлились до размеров земной орбиты, Заполняй пока анкетки, а я сейчас сделаю чай и найду конфетки, у меня тут где-то были. Обрадовавшись, что можно на что-то отвлечься, я ухватилась за документы как за спасательный круг и принялась каллиграфическим почерком выводить информацию о себе. Рима и впрямь сделала нам две чашки чая с ромашкой, достала откуда-то коробку конфет, покрытую пылью, и уселась за свой рабочий стол, при этом отодвинув папки с документами так небрежно, будто это было и не ее вовсе. «Замужем?» — прозвучало неожиданно. «Нет», — скромно ответила я, — «мне двадцать один, рано еще». Фу, у Аньки, Лида нашего, в твоем возрасте уже второй муж был». «А сейчас у нее их сколько?» «А я после третьего считать перестала», — отмахнулась девушка. «Но в декрете она со вторым ребенком. Ты, если про кого-то узнать хочешь, сразу ко мне, я все расскажу». Я сюда работать устроилась. Попытки тактично пресечь все нерабочие отношения, кажется, рушились на глазах. «Так а кто мешает в перерыве между работой чаек попить до да посплетничать?» Сочтя вопрос риторическим, я забрала из рук римы бумаги с печатями, вежливо попрощалась и вышла из кабинета. Девушка, кажется, хмыкнула, когда за мной захлопнулась дверь, но меня только передернуло от такого знакомства. Во-первых, человеком я была не слишком общительным. Раскрывалась, когда с кем-то сближалась, а с незнакомцами больше молчала и хлопала глазами. Во-вторых, сплетни на рабочем месте, да еще и с первой встречной, вызывали у меня одни лишь потрясения. Беглая пробежалась по полученным бумагам, тряхнула головой и по наитию пошла в направлении, где, как мне казалось, находился кабинет Яна Валерьевича. Шла я скорее по ощущениям, проходя мимо длинных столов в опенспейсе. Сотрудники были заняты кто чем, так что на меня особого внимания не обращали. Я уже хотела попросить у кого-нибудь помощи, подумав, что окончательно заблудилась, но за стеклянной дверью услышала знакомый голос. Я постучала, Ян Валерьевич одобрительно кивнул и махнул рукой, чтобы я заходила. «И поторопи тестировщиков, им понятие дедлайна вообще знакомо? Штрафануну, честное слово!» Совсем от рук отбились, шутливо сказал мужчина, уже мне отключаясь от телефонного звонка. «Оформилась?» «Да, вот бумаги». Я положила увесистую стопку на стол, где у Яна Валерьевича не лежало ровным счетом ничего, кроме макбука. «Что еще?» «Так, до мита три минуты». Мужчина бросил беглый взгляд на часы. «Сильно торопишься?» «Нет-нет, я свободна». «Полчасика подождешь?» «Можешь тут, можешь по офису погулять». Я кивнула и решила, что тактичнее будет занять нейтральную территорию. Заодно я в офисе осмотрюсь. Может быть, перестану блуждать в этих бесконечных светлых коридорах. Ян Валерьевич сел за рабочий стол и открыл ноутбук, пока я еще не успела покинуть кабинета. Так что, когда я аккуратно прикрывала за собой прозрачную дверь, мужчина уже общался с сотрудниками по видеосвязи. Офис был большой, рассчитанный не на одну сотню сотрудников. Вот правда, столы здесь занимали всего несколько человек. Большинство работали удаленно из других городов, а иногда и стран. Кто-то пил кофе, на фоне просматривая видео в интернете, кто-то был задействован на встрече, ну а кто и просто выполнял свою работу. «Привет, новенькая тут!» Я как по команде обернулась на добрый мужской голос и столкнулась с молодым парнем, который был немногим выше меня. Рыжий, кудрявый, он смотрел на меня и улыбался во весь рот, а в руках держал термокружку, от которой пахло бергамотом и цитрусовыми. «Привет, да, я только устроилась. А соль?» «Можно просто Соля». «Красивое имя! Меня Стас зовут. Я фронт-разработчик». Меня в команду разработки взяли. Парень улыбнулся еще шире и взял паузу, чтобы сделать большой глоток чая, как будто собирался с мыслями. «Я рад знакомству и...» «Теплицын!» Непривычно грубый голос застал нас врасплох посреди разговора. «Мне за тебя поработать?» «Уже иду. Еще пересечемся» кивнул Стас, скрываясь в поворотах коридоров. Ян Валерьевич кивнул на дверь кабинета, и я мгновенно резво спрыгнула с подоконника. Начальник ждал за своим столом, не очень большим, но внушительным. Я аккуратно присела на стандартный черный офисный стул напротив него. Шашни не на рабочем месте?» Без спросил мужчина. «Это вы сейчас мне?» От неожиданности я даже рассмеялась бесшумно. «Да тут личная жизнь всего офиса как на ладони, а меня обвиняете в том, что с коллективом знакомлюсь?» «Назло вам замуж за него выйду!» Тут уже улыбнулась я, чтобы было ясно, что серьезных намерений в моих словах нет. Ян Валерьевич это понял и улыбнулся в ответ, хоть и скрыл улыбку ладонью. «А я все думал, когда ты покажешь коготки. Я бы на месте Юмашева переделал тест на отцовство». Этот комментарий я пропустила мимо ушей. Да и что было сказать? Гены генами, но больше 20 лет в одном доме сильнее всяких генов. Тут документы на получение рабочей техники. Ноутбук, смартфон. Распешись. А насчет рабочего места? Выбирай любое. Мужчина кивнул на свободные места в офисе за моей спиной. А про Теплицына ну, я пошутил, если что. Хоть за весь офис замуж по очереди выйди, работайте, главное. Я работать пришла, а не романы крутить. Ян Валерьевич на мою фразу не отреагировал, но боковым зрением я заметила, что мужчина одобрил такую позицию, как будто бы даже ухмыльнулся. Мне хватило нескольких минут, чтобы изучить документы и все подписать. Кажется, в тот момент я официально получила работу. «Поздравляю!» — Ян Валерьевич улыбнулся и протянул мне руку для рукопожатия. «Сейчас обсудим, как будешь работать». Я приготовилась слушать и впитывать информацию для своей дальнейшей деятельности, но за спиной скрипнула дверь. «Сын, я на минутку. Познакомься. Здравствуйте!» «Здравствуйте!» — кивнула я, глядя на знакомого мне мужчину. Ян Валерьевич, я подожду тогда там. Останьтесь здесь, я и впрямь ненадолго. Валерий Иванович не задержал на мне взгляда дольше, чем на мгновение. Сын, это озорина Ирина Константиновна. Надеюсь, помнишь? Добрый день, Ирина. В кабинет вместе с акционером компании зашла девушка или женщина. На внешний вид сложно было определить 25 или 50. Впечатление она высказывала приятное, располагала к себе без слов. Она стояла с гордо поднятой головой, держала королевскую осанку и сумочку от именитого бренда, стоимостью несколько сотен тысяч рублей. «Ян Валерьевич, мы работаем над рекламной кампанией выпускаемого программного обеспечения, и с Валерием Ивановичем сошлись во мнении, что нам необходима модель для рекламы». Мужчина выслушал даму в красном платье, согласно кивнул и жестом попросил секунду времени. Все мы наблюдали, как он, застегнув пуговицу на пиджаке, поднялся с места и вышел из кабинета. Ян Валерьевич что-то посмотрел на двери, но тут же вернулся обратно. Ты чего это? Да решил проверить, когда над моим кабинетом появилась надпись модельное агентство. Присутствующие усмехнулись, но такой реакции, кажется, ничуть не удивились. Сын, не пререкайся. «Ян, нам не нужна картинка, нам нужно лицо бренда, понимаешь? Человек, который будет появляться на фото, в рекламных роликах, на презентациях. Лицо должно уметь раздельно разговаривать и разбираться в том, что вы тут делаете». «Если вы решили, что я на это соглашусь...» Мужчина поднял руки ладонями вверх и скрылся за экраном ноутбука. «Да ты кому сдался? Тебе только места на кладбище продавать с таким недовольным лицом!» Валерий Иванович рассмеялся и хмыкнул. «Нужна девушка. Красивая, умная, располагающая. Будет отличным рекламным ходом, если это будет кто-то из команды». Я стояла в сторонке и делала вид, что соседнее офисное здание в окне вызывает у меня неиссякаемый интерес вот уже как несколько минут. Обо мне присутствующие как будто бы и вовсе забыли. «А вы тут в офисе много моделей увидели? У меня специалисты, они натурщики». «Кого-нибудь найдем», — совершенно спокойно произнесла Ирина Константиновна. «Девушка!» Элементарная логика, я пришла к тому, что обращаются ко мне. Так что медленно развернулась на невысоком каблуке лицом к присутствующим и дежурно улыбнулась. Черты лица правильные, красота естественная. Точно куклу на витрине дамочка окидывала меня оценивающим взглядом. И фигура, что надо. Улыбка располагает, да? Валера, что скажешь? «Нет, нет, подождите!» Тут же воспротивилась я, хоть грубой казаться вовсе не хотелось. «Я никакая не модель и рекламировать ничего не хочу». «Это дочь Юмашева», — едва слышно сказал Ян Валерьевич. В кабинете на мгновение воцарилась тишина, которую можно было почувствовать. На меня смотрели как на чудо света, а я нервно покусывала губы и заправляла прядки темных волос за уши. «Соля?» «Здравствуйте, Валерий Иванович». С искренне доброй улыбкой поздоровалась я уже во второй раз. Мужчина смотрел на меня с ноткой недоумения. Пытливый взгляд метался то от непривычно коротких волос к папке документов, с которым я стояла, то перемещался на Яна Валерьевича. Ирина Константиновна тоже продолжала осматривать меня, но делала это скорее из профессионального интереса. Ее пытливый взгляд скользил по моей фигуре, оценивал черты лица и, наконец, она довольно ухмыльнулась, как будто бы выдала свой вердикт. «И не узнал тебя с новой прической?» «Так изменилась, наслышана о том, что произошло у вас в семье». Я поджала губы, но промолчала. В тот момент мой непосредственный начальник пожал плечами в извиняющемся жести. Но я не осуждала, нет. Понимала, что он обязан был поделиться с отцом этой информацией и в конце концов, отец их главный конкурент на рынке. «Нам нужна эта девушка для рекламы», властно заявила Зорина, обращаясь невесть к кому из присутствующих. «Дочь Юмашева, лицо нашего продукта, это будет настоящая бомба». «Соль, не средство для вывода из игры конкурентов», с леденящими нотками в голосе произнес Ян Валерьевич. «Отложим этот разговор, хорошо? Прежде всего, она теперь моя сотрудница, и я должен провести с ней инструктаж». «Мы подождем вас в переговорной Григорий Григорьев-старший почтительно кивнул и вместе с дамой удалился из кабинета. Несколько секунд мы оба молчали. Ян Валерьевич смотрел на стеклянную закрытую дверь, едва не скрипя зубами не то от злости, не то от раздражения, Готово поспорить, что еще чуть-чуть и взглядом он бы поджег этот офис. Присаживайся, будто опомнился мужчина спустя некоторое время. Обсудим твои рабочие задачи.